И вот вся эта пацанская компания опекала и оберегала двух маленьких девочек, а Тамия стала им старшей подружкой. «Какие у нас ближайшие деловые встречи на этой неделе?» Задал неожиданный вопрос Рил, отвлекая меня от созерцания его жемчужных волос, от которых я балдела. «Встречи?» Я поморгала, сосредотачиваясь, но поняла, что слишком далеко ушла мыслями от дел, а потому лучше заглянуть в ежедневник. «Так», – пролистала я странички, – «через три дня приедут представители гномов. Нужно продлить договор о швейных машинках и отдать им список заказчиков на новую партию». «Мы действительно осуществили то, о чем я в свое время задумывалась». Закупив у земных старушек несколько старинных швейных машинок Зингер, я отдала их гномам на растерзание и изучение. И после обсуждения возможных условий сотрудничества я стала их партнером. Мне принадлежал патент на это изобретение, зарегистрированный Ферине, Лилирейе и Мариэле. Ну да, я жулик по земным законам и нагло присвоила себе то, что изобрели земные мастера». Но в патентном договоре я это оговорила. Изобретение не мое, но я являюсь единственным представителем Земли, который имеет право на распространение данного механического аппарата в трех других мирах. А также я закупала на Земле необходимые мелкие детали, которые гномы по каким-то причинам сами сделать не могли. Все, что касалось изготовления и сборки, легло на гномов. Они же открыли лавки в городах Ферина. На меня легли обязанности по рекламе и распространению машинок в лили Рее и Мариели. Наши швейные машинки-лисички от моей фамилии Лисовская пользовались бешеным успехом. Собственно, лавки в городах представляли собой салон демонстрации, а не торговый зал. Торговать было нечем, каждую новую партию раскупали моментально. «Что еще?» поторопил меня Рил. «Еще Тимар с Янитой приезжают в отпуск, но в конце недели». «О, это хорошо. Давно их не видел». «Да уж, Тима сейчас застать свободным сложно», – кивнула я. «Все ж таки лучший выпускник школы телохранителей. Контракты с ним все хотят заполучить, ему не разорваться». «Может, он все же примет предложение Кирина и останется во дворце?» не те сложно его постоянно ждать она конечно не скучает у нее самой жизнь насыщенная но все же не дети уже пора бы им и о своих подумать уж сколько лет женаты рил я не знаю я же предлагала тимару остаться у меня охранять наших гавриков но ты ведь должен его понять как мужчина мужчину он хочет сам чего-то добиться, И потом столько платить ему, сколько он получает на своих контрактах, я не смогу. М да. Мы помолчали. Вика, протянул через минуту мой муж. М -м -м. А когда мы с тобой последний раз женились? Хм, пару месяцев назад вроде. Вика. Интонации стали укоризненными. Не пару, а четыре месяца назад. — Нам пора немного попутешествовать. — Рил, ну имей совесть! — рассмеялась я. — Завтра дети вернутся. — А мы быстро. Хитрющий зеленый глаз подмигнул мне. — Сейчас перенесемся, а завтра к вечеру вернемся. — А у меня платья нет. — И не надо. Помнишь, я тебе про племя степных орков рассказывал? У них там вместо платья юбки из травы на свадьбы надевают. «Ты издеваешься?» У меня вытянулось лицо. «Я не хочу корком!» «А придется!» Стремительно шагнув ко мне, муж подхватил меня на руки. «Соглашайся, любимая! Через костер попрыгаем, ночь под звездами проведем, шаман нас поженит!» Я только демонстративно закатила глаза. Женились мы с завидной регулярностью каждые три-четыре месяца, «Откровенно говоря, я уже со счету сбилась, сколько же раз нас поженили по традициям и обрядам других народов из разных миров». «А если не успеем к завтрашнему вечеру вернуться?» – привела я довод. «Подумаешь, за детьми есть кому присмотреть. Мама и отец только рады будут». Он поцеловал меня в висок. «Смелые люди, то есть лирылы» тефан и анжелика им в оранжерее все превратили не пойми во что не выдержав мы с мужем рассмеялись и одновременно посмотрели на фотографию в рамочки стоящую на полке. подарочек богини судьбы ошеломил не только меня весь мир фей все еще пребывает в шоке. У меня феи родилась не просто долгожданная дочка о нет спустя год после нашей незабываемой свадьбы, У нас родилась двойня, девочка и... мальчик. И сейчас мы любовались на изображение наших тринадцатилетних двойняшек. От Эрелева они унаследовали жемчужно-платиновые волосы и ярко-зеленые глаза. Да и черты лица тоже пошли в Лерельскую родню. Красивые оба настолько, что дух захватывает». Ох, чую я, скоро мне метлой придется от них обоих отгонять поклонников и поклонниц. А от меня им достались крылышки. Пожалуй, на этом все, потому что уже сейчас свои тринадцать они оба были выше меня. И все бы ничего, но вот характер и Стефан, и Анжелика унаследовали от Филимона, не иначе. Потому что хулиганы и сорванцы и вечно мотаются между всеми четырьмя мирами, Особенно частыми гостями являясь при дворе Ренарда, что, в общем-то, понятно, там их друзья, дочка Ренарда и сын Асберта. Про князя Кирина я тоже молчу. Двоюродный дедушка их обожает до дрожи, даже больше, чем Аурелия, Альдит или мои родители. Но достается и его величеству Албриту. Королевский дворец каждый раз вздыхает с облегчением, когда они возвращаются домой. Да и Фили пора личную жизнь устраивать. Продолжил уговоры Эррилл. Мама говорит, что он положил глаз на одну из кошек в поместье, красивая, пушистая, голубого цвета. А учитывая, что это Фили на первое серьезное увлечение, дай своему фамильяру немного свободного времени вне дома. Глядишь и родятся маленькие фамильярчики, нашим пострелам будут друзья. Да? Удивилась я. Не знала, но уговорил. Ради Фили я так и быть, согласна не торопить их с возвращением домой. А может нам эту кошечку сюда забрать? Не лезь. Филимон сам разберется. Надо будет сам и попросит сюда ее перевезти. Филя скромностью никогда не страдал. Ну и ну. Я с улыбкой покачала головой. Неужто и впрямь наконец-то дождемся котят? Вика, М -м -м. а у шаманов магия особая. Вернулся муж к прежней теме, а голос такой тягучий, обволакивающий. М -м -м -м. Ты же хочешь еще одну девочку, маленькую, хорошенькую. Интонации мужа стали совсем вкрадчивыми. Темненькую и сероглазую, как ты. Что? Я задергалась пытаясь соскочить с его рук. Ладно, ладно, я согласен на еще одного мальчика. И прижал меня к груди еще сильнее. И на девочку тоже уговорила. Обстановка вокруг нас исчезла. И оказалось, что мы стоим в степи, а чуть вдали — шатры и костры. Марс, который до того сидел у Нокрила, так как хорошо знал, что чуть прозевает и запросто останется в кабинете один, повел носом, принюхиваясь к запаху дыма. Эролиф Насарель! А я уже договорился, нас прямо сейчас и поженят, а шаман с богами договорится. И он заткнул мое возмущение поцелуем. м м промычала я. Люблю тебя и хочу еще девочку, и мальчика, и снова девочку потому что все они — часть тебя и меня. А к нам уже спешил, клыкаста улыбаясь, шаман с жезлом в руках. Конец третьей книги читала «Ведьма» специально для книжного трекера.